Глава 12а Через полчаса выяснения особенностей контента 18+ в игре, Коседе забросила предусмотрительно захваченное одеяло в баул, и мы помчались к совершенно определённой точке на карте, отмеченной как встреча. Я бодро перепрыгивал завалы деревьев, которые в окрестностях Лазаде имели свойство падать не до конца, а цепляться кронами за соседние и продолжать расти в полуупавшем виде, образуя непроходимую чащу. Хватало и сломанных, но те хоть трухлявые и рассыпаются стоит ткнуть, но ноги. Ах, чёрт! Минус пятнадцать здоровья. Я зашипел и пробормотал, рассматривая впившийся в ботинок жёсткий сучок. Нет, всё-таки пинать не стоит, и прочность ботинка сразу в половину уменьшилась. Девушка, сидящая на плечах, игриво потеребила мои спутанные волосы и отозвалась: "Всё-то тебе попробовать надо". Я проворчал в ответ: "Всё попробовать не получилось". Инк чёртов порезал все параметры до реальных, а я так хотел попробовать мжо на весу. Кассидер смеялась. Он же заточен подтягивать реальную физическую форму, похоже, рассматривает секс как дополнительный стимул к тренировкам. Хочешь экзотический камасу трети, позволь соответствовать. Придется, да. Вздохнул я и перевел разговор. Как думаешь, зачем Макс назначил встречу через четыре с половиной часа? Не нравится мне, с каким он это многозначительным и таинственным видом сделал. Ну, вряд ли задумал какое-то предательское коварство, в смысле роновато даже для него. Да и затея он что серьезная потребовал бы сход. подку побольше. Наш тёмный эльф никогда не мелочится, а два гнома маловато. На раскидистом дубе, раздвинувшим могучими ветвями чахлые сосенки, завозилась, загоготала и хлопая крыльями, сорвалась прочь стая белоснежных лебедей. Я проводил их взглядом и присвистнул. Ну надо же, что эти лапччатые на дубе-то забыли? Жолуди, что ли, жрали. Едва стая улетела, как на ветвях дерева застрекотали лягушки. Косиди вдруг резко подпрыгнула с моих плеч и, взмахнув рукой, встала на кучу листвы. А я едва успел затормозить, чтобы не врезаться в ствол, получив внезапную добавку скорости от 150 освободившихся големнах очков ловкости. Лена, извини, не подумала. Сказала девушка и раскрыла ладонь, на которой сидела, раздувая жёлтое горло, крошечная лягушечка с выпученными глазами, и добавила: "Вот и ответ. Желтобрюхих жерлянок лебеди кушали". Лягушка пришла в себя и, резко толкнувшись задними лапами, метнулась в ветви. Я успел заметить, как за спиной у неё раскрылись вибрирующие, как у жука, прозрачные крылья, и машинально добавил: "Третьего уровня. Перефразирую вопрос. Что эти земноводные там жрали? Жолуди, что ли?" В ответ вдруг совсем рядом, из казалось бы открытого места, раздалось насмешливое лечинок желудёвого хруща. У этих жерлянок язык как игла. Услышит лягушка возящаяся в желуди насекомая, находит входную дырочку и высасывает добычу. 10 личинок плюс 1 уровень. Я молниеносно сдвинул за спину девушку, вызвал в левую руку туман, а пальцы правой растопырились, чтобы хватать и ломать. В десяти шагах воздух задрожал, и там материализовался тёмный эльф, над головой которого горел алым ник Кархан. Другоу широко улыбался, сжимая в руках маленького полосатого поросенка. Тот задрыгал ногами и заверещал. Эрл сжал ему пятачок за такая рота и строго сказал: Молчи, матроскин. Это свои гномы. Не нужно так пугаться. И как ни в чем не бывало, продолжил. Пищевые цепочки в Росланд очень хорошо реализованы. Из ничего не происходит ничего. Все имеет причину и следствие. Я набычился и у Грюма оборвал. Что хотел-то? И почему агро висит? Режешь тут людей в тех ушку? Дрю, изображая негодование, сунул свинку под мышку и прижал свободную ладонь к груди. Да ты что? Я вообще белый и пушистый. Хе -хе. Ладно, Горн, расслабься. Система Лазадельская меня как покрасила после моего ночного мероприятия, так и не отпустила. Минус сто двадцать кармы прописала по городу и окрестностям. Так что во всех глазах я сейчас огромоп. Сметкой для местных игроков его должно убить. Косиди едко сказала у меня из за плеча. Убийство Бырана. назовёшь своё мероприятие без оговорок, где-то убийца. Эльф возвёл глаза вверх, но спорить не стал, сказав: "Попробуй, горн, заюзы на себе этот туман, что в руке сгустился. Интересно посмотреть его эффективность на предмет скрыта". Я щёлкнул пальцами, и заклинание пропало, а я вновь выпросил Ближе к теме. Зачем звал с поросенком познакомить? Эльф, не делая резких движений, сунул руку за пен, осколившийся щепками свежего слома, и поставил перед собой большой мешок. Нет, мы с Матроскиным для вас тут кучу бельечек шкурок добыли, на меховые бронки для гномов. Тварюшки эти черные очень осторожные, так что пришлось у фермеров поросенка позаимствовать для приманки. В общем, с моим инвизом неплохо удалось поохотиться. Э, Хэрл, как же ты опустился? Свиней воруешь? Что бы тебе сказали твои бывшие подчиненные? Тонкие брови Дроу сдвинулись, по скулам метнулись жиловки. На провокацию он не поддался, но ответил холодно. Это сейчас не важно. Важен способ. И я не просто так спросил насчет тумана. Вам тоже придётся ловить белок на жвачца и прятаться от их глаз. Если, конечно, не хотите прыгать целый день по деревьям, чтобы набрать шкурок на пару ваших тряпок. Я пожал плечами. Ладно. Что ты хочешь за этот мешок? Макс в нофель улыбнулся. Половину стоимости изделия из них. Эльф сунул руку в горловину мешка и выстряхнул пачкой меха, с которого закапала кровь. Здесь 170 хвостов. Касиди, держи контракт. Шкурки вернулись в мешок, а взамен появился свёрнутый пергамент. Я же поднял ладонь, останавливая гномку и поморщился. Многовата за невыделанное-то. Половину. Пятую часть ещё куда ни шло. Макс снова усмехнулся. Исключительно по знакомству согласен на треть. Хотя нет. Макс подбросил в воздух вновь пронзительно взизгнувшего поросёнка и ловко перехватил другой рукой подмышку, добавив: В Лазадель думаю полно гномов, что согласятся и за половину взять. Косиди тронула кончиками пальцев мое плечо, но я хмыкнул. С твоим агрота и стикающимся счетчиком сохранности шкурок нет, двадцать процентов не более, да и то исключительно по знакомству. Кархан просверлил меня взглядом прищуренных глаз и медленно кивнул. Со грот и промахнулся. Неписью я тоже прекрасно могу продать. О гробе из расследования и доказательств они игнорят. По городу свободно могу ходить. Разве что стража тут же цепляется, но их можно обойти или потерпеть. Ну, конечно, рассказывай. И местные прямо с распростёртыми объятиями торговаться с тобой будут. Дай бог найдёшь каких-нибудь скупщиков краденого, которым плевать на репу. Но их ещё найти ведь надо. Да и стражники ведь могут и собачек позвать, что твои ночные следы нюхали. Тоже не доказательство, конечно, но подозрения добавишь, и репутация ещё порежется. Нет, ты на такой глупый риск не пойдёшь. Эльф криво усмехнулся. А, ты соображать начал, Рисцов. Не прошло и года. Похоже, подруга тебе мозгов добавила. Двадцать процентов тебе. Меняй контракт. Вскоре Кассиди придирчиво вчитывающаяся в записи поставила подпись и пергамент, вспыхнув искристым сиянием, пропал. Девушка успокаивающе шипнула, что он прописался в заданиях, а Дроу, всё это время чесавший поросёнка за ухом, вскочил, подняв руку в прощальном жесте. Через 3 часа жду на этом же месте. Я повторил прощальный жест и добавил. Кстати, инсайдерская информация. Демоны тёмным эльфам подлянку подкинули с этими кузницами. Чтоб ты знал, когда убивают местного Дроу, владельца демонического оружия, души гномов, заключённые в нём, возвращаются по месту жительства. Подробности будут в отчёте ближе к ночи на фирменном сайте. Почитай на досуге. Взгляд Кархана остекленел, а брови поползли вверх. Я с удовольствием полюбовался на его физиономию и увлек коси де проч. А она проворчала: "Мужики, не можете без этого. Разве стоит ради выпученных глаз оппонента рассказывать такое?". Я приобнял ее и выдохнул. Стоит. У нас от этого тонус повышается, и все остальное тоже. К тому же, чтобы нашерл не задумал, думаю, далеко идущие свои планы ему придется скорректировать, и скорее в нашу пользу, чем наоборот.